Глава 66. Во времена Нерона вошли в обычай прежде дававшиеся редко и лишь в исключительных случаях вечерние представления в цирке и в амфитеатрах. Августьянам это нравилось, потому что после таких зрелищ часто устраивались пиры и попойки до самого утра. Хотя народ был пресыщен пролитой кровью,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 а вдобавок мучительная тревога. не сам не зная, что должно произойти, ничего ему не сказал, только, возвратясь от нервы, спросил, готов ли он на всё. И еще, будет ли он в амфитеатре? На оба вопроса Веницы ответил «да». Но при этом мороз пробежал у него по коше. Он догадался, что Петроний спрашивает не зря.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 которая тебе дороже жизни. Все перенесенные страдания ожили в нем с новой силой. Приутихшее было отчаяние, опять жгло душу, и Венецием овладело прежнее желание спасти Лигию любой ценой. Утром он попытался проникнуть в куникул, чтобы удостовериться, находится ли там Лигия. Но притарианцы охраняли все входы.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 Он говорил себе, что Христос, конечно, мог забрать ее из тюрьмы, но не допустит ее мучений в цирке. Прежде Веницы как будто уже согласился на все, на что будет его воля. Но теперь, когда его оттолкнули от дверей куникула, Иона, возвратясь на свое место в амфитеатре, по любопытным взглядам на него обращенным, понял, что самые ужасные предположения могут осуществиться. Он взмолился к Богу о спасении со страстью, в которой был оттенок угрозы. «Ты можешь!» — повторял он, судорожно сжимая кулаки. «Ты можешь!» А раньше он и не подозревал, что эта минута, когда она станет действительностью, будет так мучительно. Сам не понимая, что с ним происходит, он чувствовал теперь, что если увидят муки Лиги, его любовь обернется ненавистью, а его вера — отчаянием. И чувство это пугало его. Он боялся оскорбить Христа, которого молил о милосердии и о чуде. О ее жизни он уже не просил, он только хотел, чтобы она умерла, прежде чем ее выведут на арену. И из бездонной пучины скорби молча взывал, «Хоть в этом не откажи мне, и я полюблю тебя еще сильнее, чем любил до сих пор». В конце концов его мысли закружились в бешеном хороводе, как гонимые ураганом волны. В нем пробуждалась жажда мести и крови. Он готов был кинуться на Нерона и задушить его при всем народе, хотя понимал, что этим желанием оскорбляет Христа и нарушает его заповеди. В молнии мелькнула у него в мозгу надежда, что всё пред чем содрогается его душа, еще может отвратить всемогущая и милосердная рука. Но эти искры надежды тут же гасли и безмерная скорбь омрачала душу. Да, тот, который единым словом своим мог разрушить этот цирк и спасти Лигию, оставил ее, хотя она ему верила и любила его всеми силами своего чистого сердца. И еще он думал что она лежит там, в темном куникуле, слабая, беззащитная, всеми покинутая, отданная на произвол озверелым стражам, быть может, доживающая уже последние мгновения, а он должен в бездействии ждать в этом страшном амфитеатре, не зная, какую для нее придумали муку и что он увидит через минуту. Наконец, подобно падающему в пропасть и хватающемуся за любое растение, торчащее на ее краю, он страстно ухватился за мысль, что всё же спасти её может только вера. Да, оставалось только это, ведь Петр говорил, что верою можно сдвинуть землю с ее оснований. Усилием воли он подавил свои сомнения, всем своим существом сосредоточись на одном слове — верую и стал ждать чуда. Но как слишком натянутая струна должна лопнуть, так и Вениция сломила чрезмерное напряжение. Смертная бледность разлилась по лицу его, и тело стало цепенеть. Он подумал, что, видно, мольба его услышана, и он умирает. И тут же он решил, что Легия, без сомнения, тоже умерла, и что это Христос забирает их обоих к себе. Арена, белые тоги зрителей, огни тысячи ламп и факелов, все вдруг исчезло из его глаз. Но дурнота быстро прошла. Венеция очнулся, вернее, его привел в себя нетерпеливый топот зрителей. «Ты болен», — сказал ему Петруник. «Вели отнести себя домой!» И, не заботясь о том, как посмотрит на это император, он встал, чтобы поддержать Венеция и выйти с ним вместе. Жалость переполняла его сердце, вдобавок его невыносимо раздражало то, что император глядит сквозь изумруд на Венеция, с удовольствием наблюдая его страдания. Возможно, для того, чтобы потом описать их в патетических строфах, и снискать рукоплескания слушателей. Вениций отрицательно качнул головой. Он мог в этом амфитеатре умереть, но уйти не мог. С минуты на минуту представление должно было начаться. И вот почти в тот же миг префект города взмахнул красным платком. По этому знаку ворота напротив императорского подиума заскрипели и из темной их пасти вышел на ярко освещенную арену Урс. Великан немного постоял, часто мигая, и видно ослепленный светом, затем вышел на середину арены, озираясь вокруг, как бы пытаясь узнать, с чем ему предстоит встретиться. Всем августянам и большинству прочих зрителей Было известно, что это человек, который задушил Кротона, и при его появлении амфитеатр зашумел. Во время не было недостатка в гладиаторах, намного превосходивших ростом и силой среднего человека, но ничего подобного глаза кверитов еще не видывали. Стоявший на подиуме за спиной императора Кассий казался по сравнению с этим легийцем прямо-таки заморышем. Сенаторы, висталки, император, августяны и народ с восхищением знатоков и любителей смотрели на могучие, подобные древесным стволам бедра, на грудь, напоминавшую два составленных вместе щита, и на геркулесовые руки. Шум с каждой минутой усиливался. Для этой толпы не было большего наслаждения, чем смотреть на игру таких мышц в напряжении, в борьбе. Смутный шум перешел в выкрики. Люди спрашивали друг друга, где живет племя, порождающее подобных великанов. А он стоял посреди амфитеатра обнаженный, похожий скорее на каменного колосса, чем на человека. Его лицо с чертами варвара было сосредоточено и печально. И, видя, что арена пуста, Он изумленно поводил своими голубыми детскими глазами то на зрители, то на императора, то на решетке куникула, откуда ждал появления палачей. В тот миг, когда он выходил на арену, сердце его учащенно забилось в последней надежде, что, быть может, его ждет крест. Но не обнаружив ни креста, ни приготовленной ямы, он подумал, что он знать недостоин такой милости и что придется ему умереть иначе, скорее всего, от звериных клыков. Был он без оружия и решил погибнуть, как подобает приверженцу Агнца, спокойно и терпеливо. Но ему хотелось еще раз помолиться Спасителю, и, став на колени, он сложил руки и поднял глаза к звездам, мерцавшим над отверстием в кровле цирка. Такое поведение его не понравилось зрителям. Христиане, умирающие как овцы, им уже надоели. Если этот великан, думали они, не захочет защищаться, зрелище будет испорчено. Тут и там послышался свист. Некоторые стали вызывать мастигофоров, чьей обязанностью было хлестать бичом борцов, не желающих драться. Однако крики и свист быстро стихли, так как никто не знал, что ждет этого великана, и не захочет ли он все-таки обороняться, когда встретится со смертью лицом к лицу. Долго ждать не пришлось. Внезапно раздались оглушительные звуки медных труб, решетка напротив императорского подиума открылась, и на арену под улюлюканье бестиариев выбежал чудовищно огромный германский тур с привязанной к его голове обнаженной женщиной. «Лигия! Лигия!» — вскричал Вениций. Он схватил пряди волос у себя на висках, скорчился весь как человек, ощутивший в своем теле острие копья и стал хриплым, нечеловеческим голосом повторять верую верую христос чудо он даже не почувствовал что в этот миг петрони набросил ему на голову край тоги вероятно подумал он это смерть или же чрезмерная боль закрыли от него мир пелено мрака он не смотрел он ничего не видел ощущение страшной пустоты охватило его а в голове не осталось ни единой мысли, только губы шептали, как в припадке безумия. «Верую! Верую! Верую!» Амфитеатр притих. Августяны все как один поднялись с мест. На арене происходило нечто необычное. Этот смиренный, готовый на смерть аллегиец, увидав свою царевну на рогах у дикого животного, Вскочил, будто ошпаренный, и, пригнувшись, побежал навстречу разъяренному Туру. Из всех грудей вырвался вопль изумления, после чего воцарилась тишина. Легиец, во мгновение ока, очутившись подле лебеснующегося животного, схватил его за рога. — Смотри! — крикнул петрони срывая тогу с головы Вениция. Тот встал, откинул назад голову, и бледный, как полотно, уставился на арену остекленевшими полубезумными глазами. Зрители затаили дыхание. Тишина была такая, что слышно было, как пролетает муха. Люди не верили своим глазам. С тех пор, как Рим стоит, не видано было ничего подобного. Лигейц держал дикого быка за рога. Ноги великана по щиколотку погрузились в песок, спина выгнулась, как натянутый лук, голова ушла в плечи, мышцы на руках вздулись так, что кожа едва не лопалась от их напора. Но бык не мог сдвинуться с места. Человек и животное застыли недвижимы. Это напоминало картину, изображавшую подвиги Геркулеса или Тисея или из военную из камня группу. Но в мнимом их покое чувствовалось страшное напряжение двух борющихся сил. Тур, как и человек, врылся ногами в песок, косматое его туловище изогнулось так, что он стал похож на огромный шар. Кто первый обессилит, «Тот первый упадет». Вот вопрос, который в ту минуту был для этих страстных любителей борьбы важнее, чем их собственная участь, чем весь Рим и его господство над миром. Лигеец теперь для них был полубогом, достойным поклонения и статуй. Сам император встал. Они с Тегелином, зная о силе этого человека, Нарочно подготовили такое зрелище и с издевкой говорили «Пусть-ка этот кротана убийца одолеет тура, которого мы ему выберем». А теперь в изумлении глядели на представшую их взором сцену, не веря своим глазам. В амфитеатре было немало людей, которые, подняв руки, так и замерли в этой позе. У других лбы заливал пот, точно они сами боролись с быком. В цирке слышалось лишь шипение огня в лампах, до да шорох сыплющихся с факелов угольков. Зрители онемели, не могли издать ни звука, зато бешено колотились сердца, готовые выскочить из груди. Казалось, борьба длится уже целую вечность. А человек и животное, сцепившись в чудовищном напряжении, всё стояли, будто вкопанные в землю. Внезапно на арене раздалось глухое, схожее со стоном мычание. И в ответ ему из уст зрителей вырвался единодушный вопль. Потом опять стало тихо. Людям казалось, что они видят сон. Но вот уродливая голова Тура в железных руках варвара стала сворачиваться на бок. Лецо его шеи и плечи побагровели. Спина еще круче изогнулась. Видно было, что его сверхчеловеческая сила иссекает и ее ненадолго хватит. Все более глухое, хриплое и стонущее мычание Тура смешивалось со свистящим дыханием легких великана. Голова животного все больше клонилась в сторону, и с пасти вывалился длинный, весь в пене язык. Еще минута, и до слуха сидевших поближе донесся хруст ломающихся костей, после чего Тур замертво повалился на наземь со свернутой шеей. Тогда великан во мгновение ока сорвал веревки с его рогов и, взяв девушку на руки, часто задышал, переводя дух. Лицо его побледнело, волосы от пота слиплись, Плечи и руки будто были облиты водою. С минуту стоял он так, словно в забытии. Затем поднял глаза и оглядел зрителей. Амфитеатр неистовывал. Стены здания дрожали от крика десятков тысяч людей. С самого начала игр никто еще не вызывал такого восторга. Сидевшие в верхних рядах оставили свои места и стали спускаться вниз, толпясь в проходах между скамьями, чтобы увидеть силача вблизи. Во всех концах цирка раздавались выкрики с требованием пощады, выкрики страстные, настойчивые, слившиеся вскоре в сплошной оглушительный вопль. Великан стал любимцем толпы, чтившей физическую силу и первое время персоной. Он понял, что народ требует даровать ему жизнь и вернуть свободу. Но, видимо, его тревожила не только собственная участь. Некоторое время он стоял, озираясь, потом приблизился к императорскому подиуму и, покачивая на вытянутых руках тело девушки, поднял глаза с умоляющим выражением, как бы говоря, «Смилуйтесь над ней, её спасите!» «Я для неё это сделал!» Зрители отлично поняли, чего он хочет. Вид лежавшей в обмороке девушки, которая рядом с огромным легийцем казалась ребенком, тронул толпу всадников и сенаторов. Ее маленькая фигурка, такая белая, словно высеченная из алебастра, Ее обморок, страшная опасность, от которой ее спас великан, и, наконец, ее красота и его преданность потрясли всех. Некоторые думали, что это отец умоляет пощадить его дитя. Жалость вдруг вспыхнула, как огонь в сердцах зрителей. «Довольно крови! Довольно смертей! Довольно мук!» Голоса, в которых слышались слезы, требовали помилования для обоих. Урс, между тем, обходил арену по кругу и, все так же покачивая девушку на руках, жестом этим и взором молил сохранить ей жизнь. Внезапно Венеции сорвался со своего места, перепрыгнул через барьер, отделявший первый ряд от арены, и, подбежав к Лигии, набросил тогу на ее обнаженное тело. Затем он разорвал свою тунику на груди, открывая шрамы от ран, полученных в армянской войне, и протянул руки к народу. Иступление толпы превзошло все, что до ныне видели в амфитеатрах. Раздались топоты вой, в требующих пощады голосах слышалась угроза. Народ заступался уже не только за атлета. Он защищал девушку, воина и их любовь. Тысячи зрителей обратили лица к императору, глаза их сверкали гневом, кулаки сжимались. Но император медлил, колебался. К Венеции он, правда, ненависти не питал и вовсе не жаждал смерти Лигии. Но все же он предпочел бы увидеть, как девичье тело будут раздирать рога Тура или терзать клыки хищников. Его жестокость, равна как порочное воображение и извращенные наклонности находили особое наслаждение в подобных зрелищах. А тут народ хотел его лишить удовольствия. Эта мысль привела Нерона в гнев, исказивший его обрюзглое лицо. Вдобавок самолюбия не позволяло ему уступить воле толпы, Но в то же время, из-за врожденной трусости, он не смел противиться. Нерон оглянулся вокруг Не увидит ли хотя бы в рядах августиан обращенных вниз пальцев знака смерти. Но Птро не держа руку поднятой вверх, да при этом еще смотрел ему в лицо чуть ли не вызываще. Суеверный, но увлекающийся вестин, который боялся духов и не боялся людей, делал знак пощады. Также и сенатор Свицин, и Нерва, и Тули Синецион, и старый знаменитый полководец Асторий Скапула, и Антистий, и Пизон, и Венет, и Креспин, и Минуций Терм, и Понти Телезин, и почтеннейший, уважаемый всем народом Тразея. Видя это, император отставил от глаза изумруд с выражением презрения и обиды. И тут Сигелин? которому было важно досадить Петронию, наклонился к нему и сказал, «Не уступай божественный, у нас есть притарианцы». Тогда Нерон обернулся в сторону притарианцев, начальником которых был суровый, всегда преданный ему душою и телом Субрий Флав, и увидел нечто необычное. Грозное лицо старого трибуна было залито слезами и руку он держал поднятой вверх в знак милосердия. А толпа между тем бесновалась. От топающих ног поднялась пыль по всему амфитеатру. Слышались и выкрики «Агенобарп! Матери-убийца! Поджигатель!» Нерон струсил. В цирке народ был всевластным господином, прежние императоры, особенно Калигула позволяли себе порой противиться его воле, что, впрочем, всегда приводило к беспорядкам и даже к кровопролитию. Однако Нерон был в ином положении. Прежде всего, как комедиант и певец, он нуждался в хвалах толпы. Во-вторых, он хотел привлечь народ на свою сторону против Сената и Патрициев. И, наконец, после пожара Рима он всячески старался задобрить народ, и обратить его гнев на христиан. Нерон понял, что противиться доле просто опасно. Если в цирке начнется волнение, оно может охватить весь народ и иметь самые непредвиденные последствия. Итак, он еще раз взглянул на Субрия Флава, на Центуриона Сцевина, состоявшего в родстве с сенатором, на претарианцев и, видя повсюду Растроганные лица и обращенные к нему взоры подал знак пощады. Гром рукоплесканий прокатился по амфитеатру снизу доверху. Народ теперь был уверен, что осужденные будут жить. С этой минуты они поступали под его покровительство, и даже император не посмел бы преследовать их впредь своей уместью. Глава шестьдесят Четверо вифинцев осторожно несли Легию к дому Петрония. Веницы и Урс шли рядом, озабоченные тем, чтобы поскорее поручить ее лекарю-греку. Шли они молча. После всего пережитого в этот день трудно было вести беседу. Веницы и сейчас был в полузабытии. Он твердил себе, что Легия спасена, что ей уже не грозят ни тюрьма, ни смерть в цирке что бедам раз навсегда пришел конец и что он берет ее домой, чтобы больше уже не разлучаться. И чудилось ему, что это не я, но начало какой-то иной жизни. То и дело он наклонялся к открытым носилкам, чтобы смотреть на любимое лицо. При свете луны казалось, будто Лигия спит и мысленно повторял «Это она, Христос ее спас». Он также вспоминал, что в сполярье, куда они вдвоем с Урсом сперва отнесли Легию, пришел незнакомый ему врач и уверил, что девушка жива и будет жить. Эта мысль наполняла его грудь таким безмерным счастьем, что он минутами даже слабел, едва мог идти и вынужден был опираться на плечо Урса. А тот всё смотрел в усеянное звездами небо и молился. Они быстро шли по улицам, на которых ярко белели в лунном свете недавно возведенные дома. Вокруг было пустынно. Лишь кое-где группы людей, увенчанных гирляндами плюща, пели и плясали перед портиками под звуки флейт, радуясь дивной ночи и празднику, который длился с открытия игр. Лишь когда они уже приближались к дому, Урс перестал молиться, и тихо, словно опасаясь разбудить Лигию, заговорил. Это Спаситель избавил ее от смерти. Когда я увидел её на рогах Тура, в моей душе раздался голос «Защищай ее!». Ясное дело, это был голос Агнца. Тюрьма высосала мою силу, но он вернул ее мне для той минуты, и он вдохновил этот жестокий народ заступиться за неё. «Да будет его воля!» «Да будет прославлено его имя!» отозвался Веницей. Больше говорить он не мог, почувствовав вдруг, что рыдания рвутся из его груди. Его охватило безумное желание пасть ниц и благодарить спасителя за чудо и милосердие. Тем временем они подошли к дому. Челядь, предупрежденная гонцом, которого послали вперёд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 Шепча что-то непонятное, но тут же веки опустились, грудь от легкого вздоха приподнялась, и Лигия погрузилась в глубокий сон, которого ждала лекарь Тиокол и после которого он предсказывал ей возвращение к жизни. А Веницы так и остался подлинью на коленях, поглощенный молитвою. Душа его преображалась в огне любви столь великой, что он забыл обо всём на свете. Несколько раз в кубикулах входил Теокол, и за откинутой завесы то и дело показывалась золотоволосая голова Эвники, и, наконец, журавли, которых разводили в садах, закурлыкали, возвещая наступление дня, а он всё ещё мысленно припадал к стопам Христа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 «Ты уверен, что Вахае это понравится?» «Клянусь по луксам!» — воскликнул Петроний. И он ушел удовлетворенный. Теперь-то он был уверен, что Нерон, чья жизнь вся проходила в прилаживании действительности к литературным вымыслам, не пожелает испортить сюжет и тем свяжет руки тигелину Это, однако, не повлияло на его намерение выпроводить Венеция из Рима, как только здоровье Лигии не будет тому помехой. На следующий день при встрече с Венецием он сказал, «Отвези ее на Сицилию. После случившегося вам со стороны императора ничто не грозит, но Тегелин готов пустить в ход даже яд из ненависти, если не к вам, так ко мне». «Она была на рогах дикого тура, и все же Христос ее спас», — с усмешкой возразил Вениций. «Так ты почти его гекотомбой», — с легким раздражением ответил Петрони. «Но не проси спасти ее во второй раз. Ты помнишь, как Эол принял Одиссея, когда тот во второй раз пришел просить его о попутном ветре? Боги не любят повторяться». «Когда к ней вернется здоровье?» — сказал Венеций. — Я отвезу ее к Помпонии грецине И это будет тем более разумно, что Помпония больна. Мне сказал об этом Антистий, родственник Плавтиев. Здесь же произойдут тем временем такие события, что люди о вас забудут. А в нынешние дни счастливейшие из людей те, о ком забыли. Да будет вам фортуна солнцем зимою и тенью летом. С этими словами он оставил Вениция упиваться своим счастьем, а сам пошел расспросить Теокло о здоровье Лидии. Жизни ее опасность уже не грозила. Конечно, останься она в тюремном подвале, и ее страшно исхудавшую после лихорадки прикончили бы гнилой воздух и лишение. Но теперь она была окружена заботливым уходом и не просто достатком, но роскошью. По предписанию Теокла ее через два дня начали выносить в окружавшие виллу сады, где она проводила целые часы. Вениция украшала ее носилки анимонами и, главное, ирисами, чтобы напомнить ей об Атрии в доме Авла. Под сенью высоких деревьев они, держась за руки, часто беседовали о минувших страданиях и тревогах. Лигия говорила, что Христос с умыслом провел ее через мучения, чтобы изменить его душу и поднять ее до себя, и он чувствовал, что это правда, и что не осталось в нем ничего от прежнего Патриция, не признававшего иного закона, кроме своих желаний. Но в воспоминаниях этих не было никакой горечи. Обоим чудилось, будто годы пролетели над ними, и мучительное прошлое уже где-то далеко позади. И не сходил на них покой, какого они доселе не знали. Им навстречу шла какая-то новая жизнь, полное блаженства, и завладевала ими. Пусть время император безумствует и сеет тревогу во всем мире, они, чувствуя покровительство силы, безмерно более могущественной уже не страшились ни его злобы, ни его безумств, как если бы он перестал быть владыкой их жизни и смерти. Однажды в час заката они услышали доносившееся извивариев рычание львов и других диких зверей. Когда-то эти звуки пронзили виниться тревогой, как зловещий знак. Теперь же оба они лишь с улыбкой переглянулись и подняли глаза к вечерним звездам. Лигия была еще очень слаба и не могла самостоятельно ходить. Порою она засыпала в тишине сада, а он сидел рядом и, всматриваясь в ее лицо, невольно думал, что это уже не та Лигия, которую он встретил у Плавтиев. Да, из-за тюрьмы и болезней ее красота несколько поблекла. Тогда у Авла и позже, когда он пришел ее похитить из дома Мириам, Она была прекрасна, как статуя, как цветок. Ныне же лицо ее стало прозрачным, руки исхудали, тело иссушил недуг, уста побледнели и даже глаза казались не такими голубыми, как прежде. Золотоволосая Эвника, приносившая ей цветы и драгоценные ткани, чтобы укрывать ноги, глядела кипрскую богиней рядом с нею. Эстет Петро тщетно пытался увидеть в Лигии ее былую прелесть и, пожимая плечами, думал, что эта тень с Елисейских полей, пожалуй, не стоила тех усилий, страданий и тревог, которые едва не свели Венеция в могилу. Но Венеций, любивший теперь ее душу, тем пуще любил ее и, оберегая ее сон, чувствовал себя так, будто оберегает целый мир. Глава 69 Весть о чудесном избавлении Лигии быстро разошлась среди оставшихся в живых христиан. Приверженцы нового учения приходили на виллу, чтобы увидеть ту, которой была явлена милость Христова. Первыми пришли молодой Назарий с Мириам, у которых до сих пор скрывался апостол Петр, а за ними стали приходить и другие. Собирая все вместе, Они с Веницием, Лигией и Петрониевыми рабами-христианами благоговейно слушали рассказ Урса о голосе, прозвучавшем в его душе и повелевшем ему бороться с диким зверем, после чего расходились утешенные и обнадеженные, что Христос все же не допустит, чтобы его приверженцев истребили всех до единого на земле, пока сам он не явится вершить страшный суд. И эта надежда укрепляла их сердца среди непрекращавшихся гонений. Стоило указать на кого-нибудь, как на христианина, и городская стража тотчас бросала его в тюрьму. Жертв, правда, было уже не так много. Большинство христиан погибли в тюрьме или были замучены, а уцелевшие покинули Рим, чтобы в дальних провинциях переждать бурю или же скрывались, боясь собираться на общую молитву, кроме как в находившихся за городом каменоломнях. Но их еще выслеживали, хватали и, хотя игры завершились, держали для следующих игр или же судили на месте. Римский народ уже не верил, что виновниками пожара были христиане но все равно их объявляли врагами рода человеческого, и Эдикт, против них изданный, сохранял силу. Апостол Петр долго не решался появляться в доме Петрония, но вот однажды вечером Назарий известил о его приходе. Лигия, уже начавшая ходить, и Венеции оба поспешили его встретить и кинулись обнимать его ноги а он приветствовал их с глубочайшим волнением. Так мало осталось уже овец в стаде, которое припоручил ему Христос и над участью которого плакало ныне его любящее сердце. И когда Вениций сказал ему «Отче, это ради тебя Спасителя возвратил её мне», апостол ответил «Он возвратил ее ради веры твоей» и ради того, чтобы не все уста, прославляющие имя его, умолкали. И в этот миг он, видимо, думал о тысячах чад своих, растерзанных дикими зверями, о крестах, густой чаще высевшихся на аренах, и об огненных тех столбах в садах зверя, ибо в голосе его звучала великая скорбь. Венеция и Лигия заметили также — что волосы его стали совершенно белыми, спина согнулась, а в лице было столько печали и боли, словно он сам прошел через все терзания и муки, которым подверглись жертвы свирепости и безумия нейрона. Но оба уже понимали, коль Христос сам отдал себя на муки и смерть, никто не должен от нее уклоняться и все же сердца их сжимались при виде апостола, согбенного под бременем лет, трудов и горя. Венеций, собиравшийся через несколько дней отвести Лигию в Неаполис, где они должны были встретить Помпонию и с нею отплыть на Сицилию, стал умолять старца покинуть вместе с ними Рим. Но апостол, возложив руку на его голову, отвечал, Я слышу в душе мой голос Господа, как на море Тевериадском он сказал мне, «Когда ты был молод, ты припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки свои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Посему надлежит мне идти вслед за стадом моим». Они слушали молча, не разумея его слов. Тогда он продолжил, «Подходит к концу труд мой, но гостеприимство и отдых я найду единственно в доме Господа». И, обращаясь к ним обоим, прибавил, «Помните меня, ибо я вас любил, как отец любит детей своих, и все, что будете в жизни делать, делайте во славу Божию». Молвив это, он поднял свои старые трясущиеся руки и благословил их. А они прильнули к нему, чувствуя, что, быть может, получают последнее благословение из его рук. Им, однако, было суждено увидеть его еще раз. Несколько дней спустя Петро не принес с палатина грозную весть. Там обнаружили, что один из вольноотпущенников императора был христианином. И нашли у него послания апостолов Петра и Павла из Тарса, а также послания Иакова, Иуды и Иоанна. О пребывании Петра в Риме Тегилин знал и раньше, но он полагал, что апостол погиб с тысячами других последователей Христа. Теперь оказалось, что два главных проповедника новой веры до сих пор живы и находятся в столице и было велено разыскать их и схватить любой ценой. С их смертью, надеялись, будут вырваны последние корни ненавистной секты. Как слышал Петрония от Вестина, сам император приказал, чтобы через три дня Петр и Павел и Тарса были в Мамертинской тюрьме, и целые отряды притарианцев посланы обыскивать все дома в Заречье. Узнав об этом... В Венеция решил предупредить апостола. Вечером он и Урс, надев гальские плащи, закрывающие лицо, отправились к дому Мириам, у которой жил Пётр. Дом этот стоял на самой окраине Заречья, у подножья Иникульского холма. По пути они видели дома, окруженные солдатами, которыми командовали незнакомые люди. В квартале было беспокойно, Там и сям толпились любопытные, центурионы допрашивали схваченных, допытываясь о Петре Симоне и о Павле Истарса. Урсы Венеции, опередив солдат, беспрепятственно дошли до жилища Мириам и застали там Петра в окружении горсточки верующих. Подле апостола находились также помощник Павла Истарса Тимофей и Лин При вести о близкой опасности Назарий вывел всех по крытому переходу к садовой калитке, а затем к заброшенным каменоломням, расположенным в нескольких сотнях шагов от еникульских ворот. Урсу пришлось нести Лина, кости которого, переломанные во время пыток, еще не срослись. Очутившись в подземных коридорах, все почувствовали себя в безопасности и при свете зажженного Назарием светильника начали в полголоса совещаться, как спасти драгоценную для них жизнь апостола. — Отче, — сказал ему Веницы, — пусть завтра на рассвете Назарий выведет тебя из города к Альбанской горе. Там мы тебя встретим и заберем в Анции, где нас двоих ждет корабль, чтобы повезти в Неаполис и на Сицилию. «Счастливым будет тот день и час, когда ты войдёшь в мой дом и благословишь мой очаг». Его выслушали с радостью и стали уговаривать апостола. «Скройся, пастырь наш, ведь и время тебе не уцелеть. Сохрани живое слово истины, дабы не исчезла она вместе с нами и с тобою. Послушайся нас, просим тебя как отца. Сделай это во имя Христа». Призывали другие, хватаясь за край его одежды. «Дети мои», — отвечал он, — «кто может знать, когда назначил Господь предел жизни его?» Однако он не говорил, что не покинет Рима, и сам колебался, потому что уже давно в его душе поселилось сомнение, даже тревога. Паства рассеяна, дело погибло, Церковь, которая до пожара возросла могучим деревом, обращена в прах властью зверя. Не осталось ничего, кроме слез, кроме воспоминаний, мук и смерти. Семена дали обильные всходы, но сатана втоптал их в землю. Силы ангельские не пришли на помощь погибавшим. И вот Нерон восседает в славе опирая весь мир, страшный, более могущественный, чем когда-либо, владыка всех морей и всей суши. Уже не раз рыбак Господень воздевал в одиночестве руки к небу и вопрошал. «Господи, что мне делать? Как мне здесь остаться? И как мне, немощному старику...» бороться с несметной ратью злого духа, которому ты разрешила владеть и побеждать. Взывая из глубин безграничного горя, он мысленно повторял, «Нет уже тех овец, которых ты приказал мне пасти, нет твоей церкви, пустыни и скорбь в столице твоей, так что ж ты ныне прикажешь мне, оставаться ли здесь или увести остатки стада?» дабы где-нибудь за морями мы славили имя твое тайно». И он колебался. Он верил, что живая правда не погибнет и должна взять верх. Но иногда думалось ему, что еще не настал ее час, и что настанет он лишь тогда, когда на землю в день суда сойдет Господь и воссядет во славе и силе, во стократ более могущественный, чем Нерон. Часто ему мечталось, что вот покинет он Рим, верующие пойдут за ним, и он уведет их далеко-далеко в тенистые рощи Галилеи, к тихим заливам Тевериадского моря, к пастухам мирным, как голуби или каковцы, которые там пасутся среди чебреца и нарда. И все сильнее жаждало сердце рыбака тишины и отдыха, все больше тосковала по озеру и по Галилеи, все чаще заливали слезы старческие глаза. Но стоило ему на миг сделать этот выбор, как его обуревали страх и беспокойство. Как? Ему оставить этот город, где земля пропиталась мученической кровью и где столько уст в смертный час засвидетельствовали истину? Неужто ему одному уклониться от этого? И что, ответит он Господу, если услышит, «Вот, они умерли за веру свою, а ты убежал!» Ночи и дни проходили в сомнениях и терзаниях. Те, кого разорвали львы, кого распяли на крестах, кого сожгли в императорских садах, все те, претерпев муки, почили в Господе, а он не мог обрести покоя и испытывал муку страшнее всех мук, изобретенных палачами для их жертв. Нередко заря уже освещала кровли домов, а он все вызывал в смятении душевном. «Господи, как же ты велел мне прийти сюда и всем гнезде зверя основать столицу твою!» За тридцать четыре года, минувшие со дня гибели его Господа, Он не ведал отдыха. С посохом в руках странствовал он по свету и разносил благую весть. В странствиях и трудах иссякли его силы. И вот, наконец, когда в этом городе, главе мира, он утвердил дело учителя, злоба испепелила все огненным своим дыханием. И он видел, что надо б на снова начинать борьбу. Да какую борьбу? На одной стороне император, сенат, народ, легионы, железным обручем сковавшие весь мир, бесчетные крепости, необъятные земли, могущества, какого глаза человеческие не видывали, а на другой стороне он, согбенный годами и трудом, настолько дряхлый, что трясущиеся руки уже едва удерживали дорожный посох. И порой он говорил себе, что не ему мериться с императором Рима и что дело это может совершить лишь сам Христос. Все эти мысли мелькали теперь в озабоченном его мозгу, когда он слушал просьбы последней горсточки верующих, а они все более тесным кольцом окружая его умоляли. «Спрячься, раби, и уведи и нас из-под власти зверя!» Наконец, Лин склонил перед ним свою измученную голову. «Отче», — сказал он, — «спаситель повелел тебе пасти овец своих, но их уже здесь нет и завтра совсем не будет. И ты иди туда, где сможешь их еще найти. Живо еще Слово Божье и в Иерусалиме, и в антиохии и в Ефесе, и в других городах». Чего ты достигнешь, оставшись в Риме? Гебелью своей лишь умножишь торжество зверя. И Иоанну Господь не определил срока жизни его. Павел римский гражданин, и без суда его пока казнить не могут. Но если над тобой учитель разразится ярость сил адовых, тогда те, кто уже пал духом, будут спрашивать: "Кто же одолеет Нерона?" «Ты – камень, на котором воздвигнута церковь Господня. Позволь нам умереть, но не дай Антихристу победить наместника Божия и не возвращайся сюда, пока Господь не сокрушит пролившего невинную кровь». «Взгляни на наши слезы», – повторяли остальные. Слёзы текли и по лицу Петра. Через некоторое время он всё же поднялся, и, простирая руки над колено преклоненными, молвил, «Да будет прославлено имя Господне, и да свершится воля его!» Глава 70. На другой день, в предрассветных сумерках, два странника шли по Апиевой дороге к равнине Компании. Одним из них был Назарий, другим апостол Пётр который покидал Рим и гонимых единоверцев. Небо на востоке уже окрашивалось в зеленоватые тона, которые постепенно и все более явственно переходили у горизонта в шафрановый цвет. Серебристые листва деревьев, белые мраморы вилл и арки акведуков, тянувшихся по равнине в город, выступали из темноты. Зеленоватое небо все больше светлело, становилось золотистым. Но вот восток порозовел, и заря осветила альбанские горы. Их дивные сиреневые тона, казалось, сами излучали свет. Искорками мерцали на трепетных листьях деревьев капли росы. Мгла рассеивалась, открывая все более обширную часть равнины с разбросанными на ней домами, кладбищаи селениями и купами деревьев, средь которых белели колонны храмов. Дорога была пустынна. Крестьяне, возившие в город зелень, еще видимо не успели запрячь мулов в свои тележки. На каменных плитах, которыми вплоть до самых гор была вымощена дорога, стучали деревянные сандалии двух путников. Наконец, Над седловиной между горами показалось солнце, и странное явление поразило апостола. Ему почудилось, будто золотой диск, вместо того, чтобы подниматься все выше по небу, спускается с гор и катится по дороге. — Видишь это сияние? Вот оно приближается к нам! — молвил Пётр остановясь. — Я ничего не вижу! — отвечал Назарий. Минуту спустя Петр, приставив глазам ладонь, сказал, «К нам идет кто-то, весь в солнечном сиянии». Однако никакого шума шагов они не слышали. Вокруг было совершенно тихо. Назарий видел только, что деревья вдали колышутся, словно кто-то их тряхнул, и все шире разливается по равнине свет. Он с удивлением поглядел на апостола. «Раби, что с тобою?» — тревожно спросил юноша. Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, упал на наземь. Глаза были устремлены вперед, на лице изображались изумления, радости, восторг. Внезапно он бросился на колени, простирая руки, и из уст его вырвался возглас.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 откуда ширилась по свету его власть над телами и душами людей.